Но эта чистота и глубина безмолвного и совсем не притязающего на неё чувства совершенно обезоруживала её против Атурина. Полюбил человек. Ну что ж с этим делать? Может ли она тут заправду упрекнуть себя в чём-либо? Старалась ли она вызвать в нём это чувство? Дразнила ли его каким-нибудь хотя бы лёгким, самым невинным кокетством? хотела ли хоть чуточку в душе ему нравиться думала ли даже что это может случиться нет и нет такой мысли не было у неё и тени с первой до последней минуты по отношению к Катурину она оставалась и остаётся только доброй сестрой но размышляя таким образом Тамара в то же время поймала самое себя на одном очень тонком внутреннем ощущении. Несмотря ни на что, ни на испуг перед любовью Атурина, перед этим своим неожиданным открытием, ни на искренность сознания, что было бы где гораздо лучше, если бы ничего этого не было, ни на усиленно призываемый, как бы на помощь и защиту против самой себя, образ коржоля. ни на упрёки самой себе, ни даже на искреннее желание избежать последствий того, что случилось. И не давать дальнейшего развития отношения к ней Атурина, ни своим к нему, остановиться, прервать или уйти куда ни на есть ото всего этого. В глубине души ей всё-таки было приятно самолюбивое сознание, что её любит такой человек. И что она, помимо собственной воли и хотения, могла внушить ему такое чувство? Порой, в минуты подобного самольстящего сознания, вместе с упрёками за него самой себе и при виде своей обезоруженности против любви Атурина, Тамаре так усиленно хотелось, чтобы Каржоль был теперь здесь, подле неё, хоть бы на день, на час один приехал повидаться. Ей казалось, и даже она была уверена, или по крайней мере старалась уверить себя, что стоит лишь ей увидеть его, и всё это, как тень от облака, сейчас же пройдёт само собой и исчезнет без следа. И она почерпнёт себе в своём любимом человеке новую нравственную силу и стойкость, освежит своё искушаемое без него чувство. Но он, как назло, не ехал, и даже с последнего их свидания на похоронах Аполлона ни разу не написал ей. Что все это значит, Тамара не понимала и терялась в догадках и предположениях. Уж не болен ли, не уехал ли в Россию, не увлекся ли другой? Как же это так в самом деле? Больше трех месяцев не подал о себе никакой вести. Хотя бы телеграмму, что ли, прислал, если уж писать некогда. Болен, мол, или уезжаю, а то вдруг ни слова. Как в воду канул. Обещал было выслать сейчас же почтовую расписку об отправке к Ольге портсигара, и той не высылает. Что за странное дело? Написать самой к нему? Хорошо, но куда? Где он находится теперь? В Систове? В Бухаресте, в ином ли каком городе? Ведь он тоже не сидит на месте. Где и когда найдёт его её письмо? В прежних своих, правда, далеко не многочисленных письмах, горячо любящий человек думалось теперь Тамаре, особенно жених к невесте, должен бы был и мог бы писать гораздо чаще и больше. Он каждый раз указывал, куда именно отвечать ему. А в последний приезд даже не сообщил своего систовского адреса. Позабыл, вероятно. Да и она его не спросила за множеством тогдашних хлопот. Выходит, что и писать-то некуда. А между тем кое-какие слухи о нём доходили до Тамары.